помру вдруг зимой как-то заболела слегла думала конец и не столько боялась смерти пришла бы я противиться бы не стала а боялась я что не успею открыть ему глаза на самого себя боялась унести с собой его правду а ему и ни вдомек было почему так маялась я Жалел, конечно, даже в школу не ходил, все крутился возле постели, в мать весь, бабушка, бабушка. Может, воды тебе или лекарства, или укрыть потеплее. А я не решилась. Язык не повернулся. Уж очень он доверчивый, бесхитростный. Время идёт, и никак не найду я, с какого конца приступить к разговору. По всякому прикидывал и так, и этак. И сколько ни думаю, прихожу к одной мысли: чтобы он правильно рассудил то, что было, чтобы он правильно понял жизнь, я должна рассказать ему не только о нём самом, не только о его судьбе. Но и о многих людях и судьбах, и о себе, и о времени своем, и о тебе, мое поле. О всей нашей жизни, и даже о велосипеде, на котором он катается, ездит в школу и ничего не подозревает. Может быть, только так будет верно. Ведь тут ничего не выкинешь, ничего не прибавишь. Жизнь замесила всех нас в одно тесто, завязала в один узел. А история такая, что не всякий даже взрослый человек разберётся в ней. Пережить её надо, душой понять. Вот и раздумываю. Знаю, что это мой долг, если бы удалось его исполнить, то и умирать мне страшно было бы. Садись, толганай. Не стой, ноги-то у тебя больные. Присядь на камень под омуй вместе. Ты помнишь, толганай, когда ты первый раз пришла сюда? Трудно припомнить. Столько воды утекло с тех пор. А ты постарайся вспомни. Помню, толганай, всё с самого начала. Смутно очень припоминаю. Когда я была маленькая, в дни жатвы меня приводили сюда за руку и сажали в тени под копной. Мне оставляли ломоть хлеба, чтобы я не плакала. А потом, когда я подросла, я прибегала сюда стеречь посевы. Весной тут скот прогоняли в горы. Тогда я была быстроногая, как матая девчушка. Взбомошное, беззаботное время детство. Помню, скатаводы шли с низовей жёлтой равнины. Гурты за гуртами спешили на новые травы в прохладные горы. Глупая я тогда была, как подумаю. Табуны мчались со степи лавиной. Подвернешься растопчет вмиг. Пыль на версту оставалась висеть в воздухе. А я пряталась в пшенице и выскакивала вдруг, как зверек, пугала их. Лошади шарахались, а табунщики гнались за мной. — Эй, косматая, вот мы тебе! Но я увертывалась, убегала по орыкам. Рыжий отар овец проходили здесь день за днем. Курдюки колыхались в пыли, как в град стучали копыта. Гнали овец черные охрипшие пастухи. Потом шли к отевью